Глава 27. Стоило им оказаться на улице, как Чао-Ян перешел на бег. Остальные двое последовали за ним, промчались по узкой улочке, свернули раз, потом другой, пока, наконец, не оказались в переулке. Чао-Ян остановился, чтобы перевести дыхание, и через несколько секунд друзья догнали его. — Почему мы бежим? — возмутился Дин Хао. «Я подумал, он может проследить за нами, если узнает, где мы живем, нам конец», — сказал Чао-Ян. «Да что такого, если он узнает?» «Он же убийца», — медленно ответил Чао-Ян. «Ты не боишься, что он нас убьет?» «С какой стати ему нас убивать?» Пупу -пу прищурилась на Динхао, рассерженная его глупостью. «Какой же ты идиот!» «Чего?» — воскликнул Динхао. «Мы договорились по сто тысяч на каждого. И тут он предлагает по 10, а ты сразу соглашаешься», — крикнула она ему в лицо. «Я просто... просто пытался помочь. Он же сказал, что не может дать нам триста тысяч. А тридцать тоже было бы неплохо». Динхау выглядел искренне оскорбленным. «Ты не можешь в одиночку решать, сколько нам брать. Когда пойдешь искать работу, я не удивлюсь, если тебе заплатят в десять раз меньше, чем положено», — рявкнула Пупу. «Это не одно и то же. Он сказал, что трехсот тысяч у него нет, и я ему поверил», — жалобно пробормотал Динхао. «Чао Ян же объяснял, что машина убийцы стоит кучу денег. Ты что, не слушал?» «Для него это вопрос жизни и смерти. Конечно, он заплатит». «Динхао, ты и правда поспешил», — согласился Чао Ян. «Честно говоря, 30 тысяч вам никак не хватит, чтобы прожить до тех пор, пока ты не найдешь работу». Вам нужна квартира, еда и одежда. Придется платить школьные взносы. На это уйдет уйма денег. Поняв, что Чаоян встал на сторону пупу, Динхао сдался. Ладно, я облажался. В следующий раз будете говорить вы. Пупу -пу скорчила гримассу и отвернулась. Пупу, -пу, не будь такой. Нам нужен план действий, сказал Чао Ян. План действий, прямо как в сериале, Динхао захлопал в ладоши от восторга. «Да. Только все происходит в реальной жизни. Мы больше не дети. И если допустим ошибку, второго шанса нам не дадут. Убийцы по-настоящему опасны», — серьезно сказал Чао Ян. «Но «Ну я же не ребенок», — буркнул Дин Хао. Пупу покосилась на него. «Как я и говорила, ты просто идиот». Дин Хао повесил голову. «А там в кафе вы боялись?» — спросил Чао Ян, торопясь сменить тему сначала да но потом я решил что бояться нечего первым выпалил динхау это потому что ты идиот сказала пупу -пу. а ты грубиянка снова возмутился он чао ян посмотрел на девочку тебе было страшно они ожидали что она ответит нет пупу -пу единственная из них смотрела джан Дуншену в глаза когда они сидели напротив однако она удивила друзей молча кивнув Получалось, что и у нее бывают моменты слабости. Да. Но ты этого не показала, заметил Денхау. В следующий миг лицо пупу опять стало непроницаемым. Если показать, что боишься, тебя растопчут, поэтому я притворялась. Вау! Не удержавшись, воскликнул Чао Ян. Когда моего отца расстреляли, все дразнили меня, некоторые дети даже били. Я никогда не давала сдачи, пока однажды не вышла из себя. После этого со мной никто не связывался. А ты боялся, Чоян? спросил Динхау. Да. Но надо было покончить с этим делом. Так ведь? Спасибо, что поддерживаешь нас, братец Чоян, сказала Пупу. Для этого и нужны друзья, ответил тот, покраснев. Так что насчет плана действий? Поинтересовался Динхау. «Давайте сначала вернемся домой», — предложил Джу. «У нас есть два дня, чтобы все продумать. Только будьте внимательны. Я не хочу, чтобы он узнал, где я живу». Они пошли к автобусной остановке. Им надо было доехать на автобусе до центра и сделать пересадку, чтобы добраться до дома Чаояна. Он заставил друзей сойти на одну остановку раньше, дабы убедиться, что за ними не следят.